Глава 15 «Ведьма». Я долго сидела на полке, не замечая жара, что обжигал кожу и времени, которое проходило мимо меня. Я проводила пальцами по своим губам и ничего не видящим взглядом смотрела на зашторенное маленькое окошко. В моей голове все никак не могло уложиться произошедшее. «Как? Как он мог подумать?» что я его соблазняла и звала в баню для <как> удовлетворения неизменных потребностей. Как он мог подумать, что я такая? Я голову мужчину-то видела впервые, не говоря уже о, о... о чем-то большем. Да, в нашем мире порядки стали несколько иные, и теперь на девушку, которая не невинной, выходит замуж, не ложится клеймо позора, но и не приветствуется такое поведение». Однако у меня все сложилось совершенно по-другому, и не особо-то это связано со сложившимися порядками. Просто я никогда не хотела ни с кем зайти за грань, не будучи в браке или хотя бы помолвленными. Это мое желание, это мой выбор. Но выбило у меня почву из-под ног то, что Темный был уверен, что я его соблазняла и зазывала вместе с собой в баню. Но почему? Почему он так думал? Я же ведь и намека никакого не давала. Его поступок меня ранил. Мне было больно, что он обо мне такого низкого мнения. Я не могла ответить на вопрос, почему меня это так задевает, но задевало и сильно. И также меня задевало, что он видел меня обнаженный, прижимал меня к себе, трогал, целовал. И не было в этом ничего романтичного. Одна похоть и страсть. «Но опять-таки, почему меня это так задевает?» «Может, потому что мне темный нравится?» «Глупо это отрицать. Уж с собой можно быть и откровенной. Хорсон мне нравился. Очень даже. С первого дня меня к нему тянуло, и со временем все больше и больше. Сегодня, когда наши губы соприкоснулись, со мной произошло что-то невероятное». Мое тело будто пронзило молнией, обдало жаром и жалящим холодом одновременно. Сердце лихорадочно колотилось в груди а мысли... Они покинули меня. Весь мир словно сузился только до нас двоих. Я лишилась рассудка и даже не знаю, как смогла его вернуть. После того, как поняла, что произошло, меня охватила злость, всепоглощающая, выворачивающая наизнанку ярость — Я так сильно била темного, насколько мне было больно внутри. Он оскорбил меня, очернил своей похотью и наглостью. Фу! Супостат проклятый! Прошипела от нахлынувшего жара. Вылилось еще много скверных выражений в отношении темного, но когда я выдохлась и замолчала, поняла, что стало чуточку легче. Как раз настолько, чтобы хватило сил закончить водные процедуры и отправиться домой как мне туда сейчас не хотелось бы, но не могла же я здесь сидеть вечности. Вообще-то это мой дом. Вот с этими мыслями я и вышла из бани, чтобы обомлеть, когда встретилась с настороженными алыми глазами. Мои волки сидели посреди двора и ждали, когда я к ним подойду. Ноги словно окаменели, и я едва их могла переставлять, предчувствуя что-то очень и очень плохое. «Не надо так бояться!» Первым заговорил Белл, вставая на все четыре лапы. «Что случилось?» Сразу переходя к самому важному, спросила я. «Да ничего страшного не произошло. Все не так плохо, как может показаться на первый взгляд», поддержал своего брата Гор. В голову моментально пришла пугающая догадка. «Это же мои фамильяры. Они почувствовали произошедшее и...» «Что вы сделали с темным?» Сердце пропустило удар. «Да покусали немного всего лишь. Ничего твоему темному не сделалось!» — отмахнулся Бел, фыркая. «Почему мы ему?» — непроизвольно вырвалось из моих уст. «Ну...» — начал было Бел, но продолжать не стал. «Так что случилось тогда?» Внутри поднималось недоброе предчувствие все больше и больше. «Кое-что действительно случилось, власта. Но помни, что ничего страшного!» Ты в безопасности, как и мы все, жив, здоров, а это самое главное. С остальным справимся. Мы вместе. Мы всегда с тобой, и ты полностью можешь на нас положиться. А сейчас мы тебе это все сказали, чтобы ты глупостей не натворила и подготовилась к тому, что услышишь. Сейчас Белл как никогда серьезен. Таким он был редко и только в необходимых ситуациях. «Значит, меня сейчас ждет что-то действительно очень серьезное. «Думаю, лучше пройти в дом и там спокойно поговорить», — предложил Гор и первым побрел в сторону крылечка. «Меня душило непонимание, но я не стала настаивать на сию секундном объяснении. Может, и правда в доме будет лучше поговорить о возникшей проблеме или что там успело уже произойти». Ромашкового чаю не забудь сразу выпить, он успокаивает тебя хорошо», добавил Бел и прибавил шагу, догоняя брата. А я еще на несколько секунд осталась стоять на месте, пытаясь приглушить панику, что сейчас сковывало тело. Но это не могло продолжаться вечность, и пришлось брать себя в руки и идти вслед за волками. Что бы сейчас меня там не ожидало, я совсем справлюсь. Ожидала я многого, но не того, что произошло. Войдя в дом, я почувствовала гнетущую атмосферу. Воздух словно наполнился напряжением. Сердце учащенно забилось, готовясь к чему-то очень плохому. Темный, на которого сейчас и смотреть не могла после случившегося в бане, сидел пасмурнее тучи. Яр мало чем отличался от Хорсона и смотрел на меня то ли с раздражением, то ли с болью, А может, это все было вперемешку? Волки нервно подергивали хвостами и не отходили более от меня ни на шаг. Я глубоко вдохнула, затем выдохнула, сбрасывая с себя оцепенение, и немного охрипшим голосом спросила. «Так и что у нас случилось?» Яр заботливо протянул мне чашку с ромашковым чаем и возмущенно посмотрел на темного. «Возникла проблема». Глухим голосом начал он. «Я... Слышу волков!» После его слов образовалась гнетущая тишина, что давило на уши сильнее звона колоколов. Я в непонимании смотрела на темного, затем перевела взгляд на моих фамильяров, и те согласно кивнули. Но мозг отказывался понимать, и я в недоумении переспросила. «Что значит, ты слышишь волков?» Они могут со мной общаться. Ментально. Пояснил Темный с укором, глядя на моих фамильяров, словно они в чем то виноваты. — Но такого не может быть! — воскликнула я. — Вы меня разыгрываете? Это совсем не смешно. А тебе, Хорсен, вообще должно быть стыдно после... Вот на этих словах я осеклась, поскольку до моего воспаленного мозга все же дошел смысл слов Темного. Он слышит моих фамильяров, и волки подтвердили его слова, но такое, может быть, только в одном случае. «Нет, нет-нет-нет, ты не можешь быть моим избранником!» Я даже головой замотала из стороны в сторону, не веря в происходящее. «Этого просто не может быть!» «Я тоже не в восторге от случившегося», — едко заметил темный и, встретив мой болезненный взгляд, более спокойно добавил. «Я не из этого мира. Мой дом там!» Он кивнул куда-то в сторону, но мы его прекрасно поняли. «Вся моя жизнь там!» «Да и мы знаем друг друга всего-то несколько дней. Как такое могло произойти?» Он замолчал, сжав губы, и я только сейчас поняла, что Хорсену сейчас не менее тяжело, чем мне. Но а, то, что между мной и волками образовалось ментальное общение... Продолжил он, хмуро глядя на фамильяров. «Магия не ошибается. В моем мире, пусть и редко, но магия сводит пары. Когда магия их избрала, они не могут сопротивляться. Но наш случай иной. Мы из разных миров. Я не отрицаю, что ты мне симпатична и меня тянет к тебе, но ответь сама на вопрос, разве ты чувствуешь любовь ко мне?» Я отвечать не стала. И так было прекрасно понятно, что ни о какой сейчас любви мы не можем говорить. Хорсен прав. Кроме симпатии и влечения, мы друг к другу ничего не испытываем сейчас. Но и отрицать то, что он мой избранник, я не могу. Никто не может, и волки тому подтверждения. На наш традиционный праздник, неделю желаний, я загадала... Совершенно не хотелось этого рассказывать, но сейчас действительно нужно. И, набрав в легкие побольше воздуха, я выдохнула. «Любовь, настоящую, искреннюю любовь и хорошего, заботливого, понимающего, возлюбленного». На последних словах ехидно хмыкнул Яр. Он, видимо, представил, как наглый и эгоистичный Хорсен резко становится заботливым и понимающим. «А, да, это действительно сказки». Но в ритуал вмешалась иная магия. Она в самом конце, когда по реке плыла свеча в цветочном венке, охватила пламя, сделав его совершенно иным, и в дыме виднелось нечто чужое. Я долго не могла понять, что это значит, а сейчас встретилась глазами с Хорсоном. Его очи сейчас были темнее самой темной ночи. Сейчас я понимаю, что эта магия была как две капли воды похожа на твою. Яр вздрогнул от моих слов. Я смотрела на него, и в его светлых глазах промелькнула боль. Всего на доли секунды, но я успела ее увидеть. Но совершенно не понимала причины, что его сейчас так мучает. Неужели так сильно за меня переживает? М -м, переживает однозначно, но от этого не боль была бы в его глазах. — Вот значит, как, — задумчиво проговорил Хорс. Видимо, именно твоя магия и магия вашего мира спасла меня тогда в сражении с Арвисами и притянула в ваш мир. Я должен был погибнуть тогда. У меня не было шанса выжить. На этих словах он споткнулся, но быстро взял себя в руки. Но я выжил. Я здесь. Тебя спасла магия власты? Каким-то совсем не своим голосом спросил я Артемного. Я не уверен. Мне кажется, что и магия власта, и то, что было еще, это не магия смертного, это настолько что-то мощное, неописуемое. Единственное, на что можно подумать, так это сила вашего мира». Хорс будто рассуждал сам с собой, при этом отвечая и на вопрос храмовника. Комната погрузилась в тишину. Никто не знал, что можно сказать еще. Мы все были потрясены услышанным и произошедшим. Нам нужно было время, чтобы переварить это все и попытаться понять, что нам делать дальше. Мы с Хорсеном не можем быть вместе. Однозначно нет. Мы настолько разные. И от жизни нам нужно настолько разное, что представить нас вместе просто невозможно. И он прав. Мы из разных миров. Он нужен своему, а я этому. Мы допили чай с ромашкой. Затем еще один чайник ушел на наши думы, но больше ничего никто не смог сказать. Лишь уточняли о произошедшем и утопали в своих мыслях. Затем Хорсон все же отправился в баню, а я, выдав яру полотенце, ушла в свою комнату. Настолько сильно разболелась голова, что больше не было сил думать и даже просто сидеть в компании друга и фамильяров. Нужен отдых». Утро вечером мудренее. Быть может, завтра все станет намного легче, и мы найдем выход из сложившейся ситуации. Но почему я до сих пор остаюсь такой наивной? Когда в моей жизни было все так просто, я даже эту ночь нормально провести не смогла».